Гремела ламбада. Помните ламбаду? Зводная такая была музычка, соответствующая политическому моменту, веселая, немного отчаянная, слегка безумная. И люди в широких, все тот же силуэт банан или пузырь, в спортивных костюмах с тремя косо напечатанными лампасами, танцевали ламбаду в коридоре спального вагона Поезд номер один Москва-Ленинград отправляется в 23 часа 59 минут. Не то, что сам видел, сам принимал участие в танце победителей. Тра-ля-ля-ля-ля. Лампада, спортивные костюмы, широкие пиджаки цвета пролетарского знамени, пальто покроя рясы, золотая цепь в палец толщиной, причем не только на очевидных разбойниках и слово «тусовка», тогда впервые прозвучавшее по радио. Последнее, хотелось бы надеяться, русская революция, демонстрировала чрезвычайно дурной вкус. В паспортах были открытые визы во все стороны света, но родная слобода не отпускала на свободу. Дамы красились так, что их принадлежность ночной профессии становилась несомненной, а степень доктора филологии сомнительной. Детская длина юбок и гренадерская ширина плеч, полуметровые подплечники считались модными, складывались на Тверской в образ уличной королевы, которая не разрушало даже культурное выражение лица. Первые иностранные гонорары за лекции на словистских кафедрах позволяли к следующей поездке купить в маленьком меховом магазинчике прятавшимся в пристройках гостиница «Националь» снесена греческую шубу из красиво подстриженной серебристой лисы. Сплошь зеленые студенты-словисты смотрели на русскую мадам-профессор с недоумением. Разве можно позволять себе такую буржуазность, да еще истреблять животных? Но ученые русские дамы истолковывали взгляды неверно. А ламбада гремела, накатывала последняя, накрывающая все волна. Контингент скрывался в темной бездне, и всплывали останки утонувшей цивилизации. Метафора с утонувшей цивилизацией советской Атлантиды безумно надоела. Но что делать, она точна. Вечная тебе память, родной совок, туда тебе и дорога.